Глава 70. Армина. «А ты, как я погляжу, орнитологии увлекаешься?» – ехидно говорю и уворачиваюсь от поцелуя Дамир, хотя, не спорю, безумно рада его видеть. «Что?» – смеется в ответ, будто пару секунд назад не ворковал с одной белобрысой курицей. «Чего хотела от тебя эта цапля?» – смотрю на мужчину, прищурив глаза и, честно, сама не ожидая от себя такой бурной реакции на, по сути, обычный разговор. «Ты так прекрасно, когда ревнуешь!» «Пф, еще чего. Ничего я не ревную. Эта блондинка, знаешь ли, вообще-то тебя приворожить хотела?» Неважно, что она там хотела, хочет или будет хотеть. Протягивает нежно, и я сдаюсь, потому что противостоять этой улыбке у меня совершенно нет сил, да и желания тоже. Главное, чего хотим мы с тобой». Ладно, но учти, с ведьмами шутки плохи, делаю наигранно строгий голос, и через минуту мы с Дамиром наконец приветствуем друг друга, как полагается, нормальной влюбленной парочке, страстным поцелуем. Едем скорее. Мне не терпится показать тебе наш дом, — побросав пакеты с мусором в контейнер, говорит Дамир и тянет меня за руку к машине, а я на мгновение торможу и окидываю прощальным взглядом то место, где прожила все свои двадцать лет и печально улыбаюсь. — Спасибо за все, Элли! — шепчу, обращаясь к тетушке, и больше не оглядываясь, иду к машине под руку со своим любимым, единственным мужчиной.